Глава 20. «Как же искать мне Тебя, Господи? Когда я ищу Тебя, Боже мой, я ищу счастливой жизни. Буду искать Тебя, чтобы жила душа моя. Душа моя живит тело, а душу мою живешь ты. Как же искать мне счастливую жизнь? Ее нет у меня, пока я не могу сказать «довольно». Вот она. А тогда следует рассказать, как я искал. По воспоминанию ли, как человек, который ее забыл, но о том, что забыл, хорошо помнит, по стремлению ли узнать ее неведомую. То ли я о ней никогда и не знал, то ли так о ней забыл, что и не помню, что забыл. Но разве не все хотят счастливой жизни? И кого ведь нет, кто бы и не хотел ее? Где же они узнали, чтобы так ее хотеть? Где увидели, чтобы полюбить? Не знаю как, но мы ею, конечно, обладаем по-разному. Один счастлив тогда, когда уже живет счастливой жизнью, другие счастливы надеждой на нее. Последние счастливы в меньшей мере, чем те, кто счастлив на самом деле, но всю жизнь лучше, чем тем, кто и не живет счастливой жизнью и не надеется на нее. И все-таки не зная они каким-то образом о ней. Они бы так не хотели быть счастливыми. А что они хотят, это несомненно. Не знаю, каким образом они узнали о ней, не знаю, какие у них о ней сведения. И бьюсь над вопросом, если это воспоминание то значит, мы все были когда-то счастливы, каждый в отдельности или в том человеке, который первым согрешил, и в котором мы все умираем, и от которого все рождаемся в скорби, об этом я сейчас не спрашиваю. Я спрашиваю, не живёт ли в нас воспоминание счастливой жизни. Мы не любили бы её, если бы не знали. Мы слышали эти слова и признаемся, что мы все все стремимся к тому, что они обозначают. Ведь не звук уже слов доставляет нам удовольствие. Когда грек услышит их по латыни, они не доставят ему никакого удовольствия, потому что он их не поймет. А нам доставят, как и ему, если их сказать по гречески. Счастливая жизнь не связана ни с Грецией, ни с Римом но к ней жадно стремятся и греки, и римляне, и люди, говорящие на других языках. Она, следовательно, известна всем, и если бы можно было разом спросить всех, хотят ли они быть счастливы, все, не колеблясь, ответили бы, что хотят. Этого не могло бы быть, если бы у всех не сохранилось воспоминание о том, что обозначается словами «счастливая жизнь».